«Мы здесь в безопасности, Хэтти», — сказала она. «И можем разговаривать, не боясь, что нас подслушают. Говори, однако, потише. В безветренную ночь звуки разносятся далеко над водой. Когда ты была на берегу, я подплыла совсем близко, так что слышала не только голоса воинов, но даже шуршание твоих башмаков по песку, еще прежде, чем ты успела заговорить». «Я думаю, Джудит», Гурона не знают, что я ушла от них. Очень возможно, Хэтти. Влюбленный бывает плохим часовым, если только он не караулит свою подружку. Но скажи, видела ли ты зверобоя? Говорила ли с ним? О да, он сидел у костра, и ноги его были связаны, но руками он мог делать все, что хотел. Но что он сказал тебе, дитя? Говори скорее. Умираю от желания узнать, что он велел передать мне. Что он велел передать тебе, Джудит? Вообрази, он сказал, что не умеет читать. Подумать только. Белый человек не может прочесть даже Библию. Должно быть, у него никогда не было ни матери, ни сестры. Теперь не время вспоминать об этом, Хэйти. Не все мужчины умеют читать. Правда, мать научила нас разным вещам но отец немного смыслит в книгах и, как ты знаешь, тоже едва умеет разбирать Библию. О, я никогда не думала, что все отцы хорошо читают, но матери должны уметь читать. Как же они станут учить своих детей? Наверное, Джудит, у Зверобоя никогда не было матери. Не то он тоже умел бы читать. Ты сказала ему, что это я послала тебя на берег я объяснила ему, как страшно я огорчена его несчастьем, спросила сестра с нетерпением. «Кажется, сказала Джудит. Но ведь ты знаешь, я слабоумная и легко могу все позабыть. Я сказала ему, что это ты отвезла меня на берег. И он много говорил мне разных слов, от которых вся кровь застыла у меня в жилах. Все это он велел передать своим друзьям. Я полагаю, что ты тоже ему друг, сестра». Как можешь ты мучить меня, Хейти? Конечно, я ему самый верный друг на земле. Мучить тебя? Да-да, я теперь вспоминаю. Как хорошо, что ты сказала это слово, Джудит. Потому что теперь у меня в голове все опять прояснилось. Ну да, он говорил, что дикари будут мучить его, но что он постарается вынести это, как подобает белому мужчине, и что нам нечего бояться. «Говори все, милая Хейти! вскричала сестра, задыхаясь от волнения. «Неужели зверобой и вправду сказал, что дикари собираются пытать его? Пожалуйста, вспомни хорошенько, Хэтти, потому что это страшная и серьезная вещь!» «Да, сказал! Я вспомнила об этом, когда ты стала говорить, будто я мучаю тебя! Ах, мне ужасно жалко его, но сам зверобой...» Говорил об этом очень спокойно. «Зверобой не так красив, как Гарри Непоседа, но он гораздо более спокойный. Он стоит миллиона таких, Гарри, да он лучше всех молодых людей вместе взятых, которые когда-либо приходили на озеро», сказала Джудит с энергией и твердостью, изумившими сестру. «Зверобой правдивый человек, в нем нет ни крупицы лжи». Ты хоть еще и не знаешь, какое это достоинство мужчины — говорить всегда только правду. Но если узнаешь... Впрочем, нет, надеюсь, ты этого никогда не узнаешь. Кто даст такому существу, как ты, жестокий урок недоверия и злобы?» Джудит закрыла в темноте лицо руками и тихонько застонала. Внезапный приступ волнения продолжался, однако, всего один миг. И она заговорила спокойней, хотя голос у нее стал низким и хриплым и потеряла свою обычную и чистоту и звонкость.